Глава 8,5 Она выглядела так, словно сошла со страниц книги. Той книги, где персонажи по ночам танцуют на холмах, покрытых вереском и клевером. У нее были длинные-длинные пшеничные волосы, заплетенные в косу, белая кожа и длинные пальцы. Она казалась существом из другого мира. Глядя на нее, Асхель вспоминал каменные утесы, о которых бились волны и звезды, какими они бывают только за городом. Он вспоминал лето, сладкий цветочный запах, теплый ветер и холодное море. Когда-то в другой жизни он видел природу. Как она вообще оказалась здесь, среди полок, забитых ветхими книгами, среди бетонных коробок с маленькими прорезями, из которых нельзя смотреть наружу, только внутрь? Как она оказалась среди этих странных личностей, которые ничего вокруг не видели и не понимали, насколько она отличается от других? Почему ее не отравляла скверная дешевая еда, мертвая вода из бутылок и полуприготовленная еда, которую нужно разогревать? Как она вообще попала в университет? Почему она так далеко от своего дома? Почему? Асхиль попытался включиться в разговор с компанией из факультета психологии, но взгляд блуждал по малознакомым лицам и вновь возвращался к ней. Возвращался. И снова возвращался. Она единственная среди гостей этой затухающей вечеринки стояла у книжной полки, хмурила брови, разглядывала корешки. Остальные были слишком пьяны, слишком невнимательны, слишком увлечены собой и обсуждением своих гипотез, которые давным-давно превратились в догмы. Пора было брать дело в свои руки. Асхель залпом допил и подошел к ней. Все звуки стихли, их словно выкрутили на минимум. Не осталось ни разговоров, ни смеха, ни музыки из колонок. Ничего. Не успел он придумать что-нибудь пристойное для знакомства, как она сама повернулась к нему. Вблизи она оказалась еще бледнее и ещё веснушчатее. "Мертвые деревья», — сказала она. «Что?» — опешил Асхиль. «Я про книги». «Да, но сейчас мы переходим на новые технологии. Электронные читалки, планшеты». «Пластик. И ещё хуже. В перспективе». Добавила она. Ничего хорошего в любом случае. Асхиль немного помялся. Вы ведь не отсюда? Она снова повернулась к нему и оценивающе хмыкнула. Вы тоже. На мгновение он мог поклясться, что это было по-настоящему. Он увидел у нее во рту острые зубы, чистокол блестящих острых зубов. Лишь на мгновение. Вы правы. Я я Асхиль. Он протянул руку, но она проигнорировала жест. «Дейрдре». «Дейрдре», — повторил он про себя. Это имя пахло морем и древними дольменами. «Так, откуда вы?» — спросил он, чуть погодя. Она оторвала свой взгляд от книг и пристально вгляделась в его лицо. Глаза у нее были сплошная зелена, как летняя трава на солнце. «Оттуда, где холмы» ответила Дейрдре. «И низкие тучи над Холодным морем. Из другого мира, в общем». «Да уж, точно не из этого». «А вы давно тут?» спросила она. «Очень давно. Знаете, как это бывает, когда попадаешь в университет? Бакалавр, магистратура, докторантура, постдок. Кажется, это навсегда». «О да, навсегда. А что вы изучаете?» «Инженерию». «Инженерию?» — казалось, она обрадовалась. «Возможно, сегодня ваш счастливый день». «Почему?» «Потому что я могу вытащить вас отсюда». «Вытащить?» — пробормотал Асхиль. «Но...» Он попытался вспомнить о том, когда в последний раз выбирался из здания. «Давно». «Разве вы не хотите путешествовать?» — спросила Дейрдре. «Возможно». В горле вдруг пересохло, а сердце начало биться чаще и сильнее. «Почему?» «Я должна еще подумать. Помимо вас здесь много инженеров, но от тебя единственного пахнет морем». Дейрдре втянула воздух носом, как животное. Ноздри ее расширились, глаза закрылись. И смертью. В груди у Асхеля похолодело. «Мой...» Он запнулся. «Мой город ушел под воду». Я выбрался и оказался здесь. Это было давно. Я почти не помню, как поступил сюда. «Ты хоть знаешь, где это?» «Здесь». Дейрдре обвела взглядом небольшую переговорную, которую иногда превращали в место для вечеринок. Асхиль неожиданно понял, что переговорная уже давно стала местом для вечеринок. Каждый день они были здесь пили, обсуждали дипломы и курсовые, спорили о том, как сочетаются теории относительности и квантовая механика, или о том, какой подход более надежен: кросскультурный или этнографический. Именно в это превратилась его жизнь, а он даже и не заметил. Я была в том городе, который ушел под воду. Во время наводнения? О нет, позже, сильно позже. Прошли, наверное, уже века. По улицам вместо людей ходили рыбы. И призраки, конечно. «Много-много призраков». От ее слов по коже пробежал холодок. «Вы не любите призраков?» — удивилась Дейрдре. «Вы так шутите?» «И в мыслях не было. Вам неприятно слышать о вашем городе, да?» «И как вы догадались?» — пробормотал он. Беседа с этим существом одновременно раздражала и зачаровывала. «А вы чем занимаетесь?» — спросил он, чтобы поддержать разговор. «Всем, чем хочу», — ответила Дейрдре, будто это было очевидно. «Чаще всего путешествую». «А работа?» «Работа?» — Дейрдре издала смешок. «Зачем? Жизнь слишком коротка, чтобы работать». «Ну, надо же как-то зарабатывать деньги». Она закатила глаза. «Видимо, денег у нее достаточно». «Деньги? Почему всем так нравятся деньги?» потому что это единственный универсальный способ обмена чем-то». «Хорошо. Деньги — это ваша единственная мотивация работать?» Асхель обвел комнату взглядом. Рядом с ним все еще были люди. Они пили, болтали и смеялись, но теперь они казались такими далекими. Не только звук приглушили, но и краски превратились из ярких в сепию. «Нет, деньги — не главное. Я бы хотел оставить что-то после себя». Прекрасно. У вас есть такой шанс. А вы? спросил Асхиль. Чего хотите вы? Я много чего хочу, но мне нет смысла оставлять что-то после. Я буду жить вечно. Асхиль хмыкнул. Он ничего не понял из ее слов. Вы говорили, что жизнь коротка. Но теперь она вечна? А зачем здесь но? удивилась она. А вы разве не видите противоречия? «Это вы везде видите противоречия». Дейрдра протянула тонкую белую руку и постучала ногтем по переплету одной из книг. Речь «Речи сознания» — аллюзия на книгу психолога и основателя культурно-исторической психологии Льва Семеновича Выгодского «Мышление и речь». «Вот тут говорится, что мышление во многом зависит от языка. В моем языке нет противоречий между вечной жизнью и короткой. Если подумать, все логично». Вы сами скоро все узнаете. Университет не отпустит вас. Он редко кого-то отпускает, но сегодня вам повезло. Я смогу вас увезти, если вы готовы двигаться дальше». Асхиль еще раз осмотрелся и понял, что не знает имен других студентов. Ни одного имени. Понимание, которое долгое время пытался затолкать в глубины своего разума, постепенно проползало сквозь все выстроенные защиты. «Что это за место?» С ужасом спросил он. Университет, один из многих миров, замкнутый сам на себе, довольно забавный, не учитывая того, что он почти никого не отпускает. Но как я уже сказала, сегодня вам повезло. Она протянула руку, Асхиль коснулся пальцами ее ладони, и все исчезло. Небо, полное огромных разноцветных звезд, раскинулось перед ними, и ноги его не удержали. Асхиль почти без сил опустился на колени. Глаза его заслезились от этой красоты. Звезды казались такими далекими и такими близкими одновременно. Казалось, только протяни руку. Я была права. Ты тот, кто нам нужен. Нужен для чего? Дейрдра развернула его к себе и жадно поцеловала. Ее губы напоминали о вересковых пустошах и холодном море. «Чтобы достать до небес», — прошептала она.